Глава 22 Вишвакарнак не хотел, чтобы Мифер принимал участие в штурме подземного убежища Короля Мёртвых. Но для сыщика встреча с Ольтом превратилась в личную вендетту. Машина бросила ему вызов, и теперь нужно было списать ее в утиль. Помимо друзей Крола и заключенных из подводной тюрьмы Нанда, К группе присоединились несколько Нибелунгов, решивших, что лишнее золотишко им не помешает. Миферу было плевать. Он тратил деньги Максимуса, подобно подростку, спускающему сбережения родителей на девушек и красивую жизнь. Первый уровень защиты Ольта удалось обойти без проблем, если не считать группы слепых монахов, прицепившихся к чужакам, появившимся на рохе С монахами разобрались Нибелунги. Гномы превратились в жившего тысячи лет назад проповедника по имени Рашила и буквально взорвали монахам мозг, переиначивая древние догматы. «Им бы политиками на андере работать», — подметил Мифер. наш братья этого уж когда-то так умели», — подбочинился Кролл. «Под словом «когда-то ты понимаешь тысячелетия» или «хватит меня задирать», — обиделся гном. «Не говори, что тебе это не нравится». «А если скажу, тогда что?» «Тогда ты меня разочаруешь». «Ого! Неужели тебя может что-то разочаровать?» — Всплеснул руками гном. «Ты умнеешь на глазах, или это вышло у тебя случайно?» — примирительно улыбнулся Смифер. Они достигли места, где в прошлый раз был осуществлен переход в подземный мир Ольта. Построенный вишвакарнаком механизм чем-то отдаленно напоминал патифон. Там была ручка и огромный рупор. Мифер начал раскручивать ручку, из рупор донеслись странные звуки. Земля вокруг стала пульсировать, корни деревьев, растущих поблизости, схватили непрошенных гостей и потащили под землю. «Ненавижу, когда такое происходит!» — успел высказаться гном, прежде чем земля заполнила его рот. Они покинули мир живых, столпившись в узком коридоре мира короля мертвых. На земляных стенах коптили редкие факелы. С потолка капала вода. «Когда выберусь отсюда, буду рассказывать молоденьким девушкам о том, где побывал. Думаю, все они будут моими», — мечтательно заявил один из заключенных. Лицо его было таким уродливым, что противно было смотреть. За долгие годы, проведенные в тюрьме, он повидал много драк, так что шрамы уже не украшали этого мужчину. Они составляли основную часть его внешности. Мифер смотрел на него и старался не думать о том, что Флавин прав и нужно прекращать эксперименты в подводных тюрьмах. Все это не только дурно пахнет, но и крайне отвратительно выглядит. Пусть подобное практикуют где-нибудь на Рудже, а Андерия оставят радужный ореол курортного городка. Странные мысли для человека, оказавшегося в царстве мертвых подметил молодой Берг, которого Хоу подправил с ними. Мифер собирался съязвить, но его прервал появившийся мертвец, из затылка которого торчал пучок проводов. «Чур, это мой!» — закричал кто-то из подопечных Нанда. Мифер не изучал их личные дела, но, судя по тому, с каким удовольствием мужчина разорвал на части гниющее тело соперника, Пришел к выводу, что тот, скорее всего, либо маньяк, либо извращенный убийца, на счету которого десятки трупов. Карты тоннелей не было, но найти логово Ольта не составило труда. Оно было центром этого подземного мира. Битва длилась недолго, даже если учесть, что король мертвых призвал на помощь десятки гниеющих, заряженных микросхемами зомби. С последними без особого труда разбирались люди Нанда и гномы. Мифер и Кролл атаковали их повелителя. Гниющее тело Ольта было гибким. Двигался он с завидной ловкостью, но шансов у него не было. Для Мифера в этой схватке самым отвратительным казалось то, что после каждого пропущенного удара на пол падали крохотные белые черви, пожиравшие тело короля мертвых. «Убьешь меня и никогда не узнаешь, куда ведет зашифрованная в твоей татуировке карта», неожиданно начал торговаться Ольт. Думаю, Карнак справится с этой задачей. Сыщик снова занес руку для финального удара. Не сомневаюсь в его способностях. Вот только времени у вас все меньше и меньше. Старая история подходит к концу. Верно, согласился Мифер. Ты и есть старая история. Стой! Гном повис у него на руке. Ты чего? Опешил сыщик. Пусть выскажется. Нужно уметь слушать врагов. Тебя что, по голове сильно ударили? Нет, просто я не верю, что Карнак способен разгадать тайну твоей татуровки. Если бы это было ему под силу, то он бы уже это сделал. Мы, маленький народец, может и не особенно хорошо понимаем современный мир, но уж в мире древнем, поверь мне, разбираемся получше вас. «Коротышка истину говорит», — подал голос Ольд. «Еще раз назовешь меня коротышкой, размажу тебе голову камнем». — зашипел Кролл. Король мертвых предусмотрительно промолчал. — Ладно, сдался Мифер. Что тебе известно о моей татуировке? — Это карта к тайному вокзалу, который создали древние незадолго до своего вознесения, — произнес Ольд. И на кой черт нам сдался этот вокзал? Без него вам не построить железную дорогу в новый мир. — Хочешь сказать, древние предвидели подобный исход? — скривился сыщик. Некоторые из них привидели даже наш с тобой разговор. На гниющих губах Ольта появилась улыбка. Просто другие, но мы не желали их слушать. Вот только не надо им говорить так, будто ты наш союзник. Сжатые кулаки мифера побелели. Иногда для того, чтобы обрести друга, нужно сначала стать ему врагом. Философски заявил король мертвых, переводя взгляд на Кроула. «С этим карликом вы ведь тоже сначала были врагами, не так ли?» «Я гнома не карлик!» — обиделся Кроул. Никто не обратил на его слова внимания. Гнев заполнял сознание Мифира, но сквозь эти черные тучи пробивался слепящие глаза луч адекватности. «Мой создатель, Номо, пришел ко мне в образе старика в рыбацком плаще и сказал, что все будет именно так», — произнес Ольд. Он велел мне поймать тебя и срезать твою татуировку. Последний раз, когда я его видел, он хотел, чтобы я стал твоим другом. — Если честно, то мне проще убить тебя, чем врубаться во все то, что ты сейчас сказал, — медленно произнес сыщик. — Никому не дано понять игры богов, — многозначительно ответил Ольд. — Возьму-ка я, пожалуй, булыжник, — сказал Кроул, начиная уставать от происходящего. «Что будет дальше, решать только тебе», — сказал король мертвых, глядя сыщику в глаза. «Дорога достигла развилки. Тебе выбирать путь. Тебя послушать так ному предвидят каждый наш шаг». «Так и есть. Хочешь сказать, они знают, какое решение я приму?» «Все верно. Тогда к черту все это». Мифер уставился на гнома. «Давай ты будешь решать, что нам делать дальше». «Я...» опешил кроул. «Ну да, ты же говоришь, что разбираешься во всей этой хрени, связанной с древними легендами и прочим». «Разбираюсь, но...» Гном нахмурился. «Никогда бы не подумал, что скажу это», также нахмурился Мифир. «Но сейчас, пожалуй, я предпочту довериться тебе, чем кому-либо другому, включая себя». «Ух ты!» зародился Кроул, смерил Ольта презрительным взглядом и деловито хмыкнул.